Сонное солнце застыло над желтым холмистым горизонтом и, постепенно расплавляясь в нем, в то же время медленно, неотвратимо угасало, как последний факел надежды. Оно действительно было последним для многих, кто в этот жаркий июльский день уже погиб, смертельно ранен или кому еще только предстояло проститься с ним в разгар очередного боя. Передвечернее солнце уже зависло над горизонтом, но до темноты всё ещё оставалось уймо времени. А решиться на переход линии фронта Шубер мог только тогда, когда окончательно стемнеет. Думая об этом, оберштурмфюрер всё чаще поглядывал на небо и каждый раз, словно жрец, тайное заклинание произносил: "Когда же кончится этот изумительный день?" Скорее бы Ветер, ещё недавно бодро веявший с Днестра, внезапно затих, а вместе с ним прекратилось вдруг всякое движение в воздухе, заливе, в плавнях. Угомонились и исчезли в глубине камышовых зарослей речные чайки. Наконец, и умолк безутешно рыдавший над позициями взвода побеженый кем-то жаворонок. Небо, степь, люди, птицы, река Всё, всё томительно преодолевая страх и жажду, ожидала, когда наконец погаснет в поднебесье этот остывший божественный светильник. На передовой всё ещё время от времени вспыхивала перестрелка, и всякий раз, когда оттуда начинали доносить выстрелы, истекавшие потом новобранцы бросали лопаты и вспуганно приседали в своих неотрытых до конца На козистых окопчиках и начинали лихорадочно осматривать винтовки и проверять, на месте ли разложены по карманам и под кустиками запасные обоймы. Штубер сам с напряжением ожидал, чем кончится очередная польба, и после любого новобранца молил Бога, чтобы вермахтовцы не прорвали линию фронта хотя бы до ночи. Иначе ему пришлось бы отбивать их атаку. вместе с красноармейцами. Впрочем, сама мысль о том, что ему, офицеру СС, пришлось бы командовать этим взводом русских во время атаки какой-нибудь истрёпанной Вермахтовской роты, вызывала у него приступ внутреннего хохота. Офицер СС, а также лейтенант Вермахта. Он же бывший поручик Белой гвардии Розданов, С купе с немецким дижиртиром удерживает берег Днестра одна часть конемцев. Ничего более фантастического придумать в этой войне просто невозможно. Всё перемешалось в великом побоище народов. Всё потеряло здравый смысл. Твариш лейтенант донёсся голосом Семенюка, того самого солдатика, что винтовкой прикрывался от бомб. Взяв на себя роль сержанта, Разданов выставил его за ближайшую гряду невысоких холмов следить за пролегающей параллельно их окопом лощиной и подходом к плавням. — К нам идут трое, они в низине, со стороны плавней. — Выяснить кто? — Один из них вроде немец. — Немец? — насторожился штубер. — Да. Один немец, двое наших пленного ведут, точно пленного. Ну слышал вы это, Штубер буквально побежал туда, где на слоне холма в тени акации у кустарника засел семенюк. Увидев офицера, солдат подхватился, и, виновато отводя глаза, начал отряхивать с брюк белесую пыль. Винтовка его при этом продолжала валяться между кустами. — Вон они, наши, и с ними пленные, я далеко вижу. — Винтовку подобрать, разгильдяй, — осадил его штубер. Как ни странно, эти наспех рекрутированные в армию сельские парни, которые достались ему в русском тылу в качестве подчиненных, постепенно становились Вилли все ближе. Возможно, срабатывал всего лишь обычный инстинкт фронтового офицера — Всегда помнившего, что главное сохранить пополнение в первые дни, дать новобранцам привыкнуть к фронту, пообстреляться, привыкнуть к окопной жизни. Товарищ командир, приказано передать этого вояку вам, чтобы, значит, вы здесь сами разобрались, куда его, то ли дальше в тыл за Днестр, то ли я же ли никакого толка не добьётесь, объяснил один из конвоиров. держав скрученную руку возле измятой с поражённым верхом фуражки с якорем. Другой конвоир был пехотинцем. Не обращая внимания на лейтенанта и не отдав ему чести, он сразу же уселся на землю, не принялся перематывать грязную с затоптанным концом обмотку. "У вас там что? Моряки тоже держат оборону?" спросил Штубер, докладывавший ему конвоира. пристально вглядываясь при этом в лицо молоденького германского лейтенанта, стоявшего чуть в стороне со связанными за спиной руками. На левой рукаве его кителя был пропород штыком, и на обрывках ткани просматривались сгустки забёкшейся крови. На голове у лба лейтенант был без головного убора, отливала кровавой синевой огромная шишка. Есть не много из гражданских, которых сняли с Днестра, так в своём морском и воюем, товарищ лейтенант. Поскольку военных моряков не наблюдается они под Одессой. Когда взяли этого, кивнул Штубер в сторону пленного. 2 часа назад несколько немцев в окопы ворвались. Еле в рукопашную от них отбились. Так вот этого я лично прикладом думал, что у кошелёк. Но когда солдатня его драпанула, вижу, очухался. Почему не расстреляли? Старший лейтенант наш не велел, говорит офицер, первый и единственный. А вдруг в тылу из него чего полезного выжмут? Ну, в штабе, то есть. Так что вы отправьте его дальше, куда хотите. Скорее всего, на тот свет. Проговорил Штубер, снисходительно осматривая пленного. А что без волокиты? Мы вам его живого, как велено, а вы уж тут решайте, рассудил речник. Разрешите идти? До вечера продержитесь. Обещали крабы береговые подкрепление, но его нет. Есть ли у не остатки какой-то роты, что пробилась к нам? Вчера ночью из окружения мы бы и сегодня не продержались. Слух идёт, ночью на тот берег переправляться будем. Не будете. Нас оставят здесь до конца, пока все войска не отойдут по мосту и перебрали на Подольск. Это приказ. Так и передать старшему лейтенанту. Ну у вас разве нет связи со штабом? Ну время от времени восстанавливаем. — Ну, там одно твердят — держаться до последней возможности. — Раз твердят, значит, нужно стоять насмерть. Приказ есть приказ, все, свободен. — Да, — вдруг вспомнил штубер, когда речник уже повернулся, чтобы уйти. — Вы хоть допрашивали этого немца? — Да как же его, краба берегового, допросишь? Он по-русски-то не бельмеса, а мы по-ихнему. что-то говорил, то ли просил отпустить, то ли матерился: "Пойди, пойми. Они же и вы, матери, что-то по-человечески не умеют. А флюхтер, доннерветер, и вся радость". Моряк презрительно сплюнул и старательно, чтобы видел пленный, растёр слюну носком разбитого запылённого ботинка. Потом ещё раз сплюнул, теперь уже прямо на носок сапога. немецкого лейтенанта, и с чувством исполненного долга пошел прочь, даже не позвав за собой другого конвоира, все еще неумело возившегося со своими обмотками. — Семенюк, развяжи пленного и побудь здесь, мы с ним отойдем в тень под Иву. — Так ведь он убить вас сможет, развязанный! — испуганно округлил глаза новобранец. — Конечно, может! "Причём сделает это с величайшим удовольствием", согласился Штубер. "Если только сумеет, так что разрёшь верёвку". Семенюк остолбеневло посмотрел на Штубера, но так и не уловив нити его логики, пожал плечами. "Ну, связанного допрашивать всё-таки легче. Связанного легче бить, а не допрашивать". "Ладно, я буду рядом, если что".